Суббота. Глава четвёртая. Пип лежала в гостиной на красном диване и изо всех сил боролась со сном. Однако веки неумолимо смыкались. Не чувствуя ни рук, ни ног, она уже почти провалилась в сон. «Нет, так не пойдет. Надо встать с дивана и кое-что проверить». Джош собирал на ковре лего и время от времени напоминал сестре, что она лежит на его месте. По телевизору фоном шла история игрушек. Похоже, родители еще не пришли. Отчим с буйным восторгом сообщил ей сегодня утром, что они будут красить недавно купленный деревянный домик на заднем дворе. Впрочем, папа был в полном восторге практически от чего угодно а Пипа могла думать лишь об одиноком стебле подсолнуха, растущего рядом с могилой их собаки. Он еще не зацвел. Пипа проверила телефон. Сообщение от Кары и два пропущенных звонка от Конора 20 минут назад. Кажется, она и правда ненадолго заснула. Пипа открыла самое последнее сообщение Кары. «Фу, весь день тошнило!» А теперь бабуля ухает и читает нотации. Больше ни капли. Спасибо огромное, что за мной приехала. Предыдущее послание Кара отправила прошлой ночью в 00.04. При -п -п — Прип, где ты? Я тут ужасно... Сомоги смаси. Она тут же ей позвонила, зашептав в трубку, чтобы не разбудить домашних. Но у Кары так заплетался язык, что ее пьяный бред было не разобрать. Подруга или всхлипывала после каждого слова, или икала. С горем пополам Пипа выяснила, что Кара на отрыве. Судя по всему, она обошла туда после прощальной церемонии, В конце концов, с трудом удалось выведать, в чьем доме проходила вечеринка. «У Стивена Томпсона, кажется». А вместо адреса — «где-то на Ха... Хаймур...» Энд и Лорен тоже пошли на эту вечеринку. По идее, они должны были присматривать за Карой. Впрочем, влюблённым наверняка было не до нее. Однако Пиппу беспокоило другое. «Ты сама наливала себе выпивку?» — с тревогой спросила она. «Не брала напитки из чужих рук?» Пиппа прыгнула в машину и помчалась куда-то на Хаймур, спасать Кару и отвозить домой. До подушки Пиппа добралась только в половине второго. А сегодня с самого утра у нее не было ни минуты покоя. Сначала она отвезла Джоша на футбол и, стоя на холоде, смотрела матч. Ближе к обеду пришёл Рави. Они записали еще одно обновление о судебном заседании по делу Макса Хастингса. После чего Пиппа отредактировала и загрузила мини-эпизод, обновила сайт и ответила на почту. Затем прилегла на диван на место Джоша. Всего-то на пару минут, просто чтобы дать отдых глазам. И вот две минуты как-то незаметно превратились в двадцать две. Она потянулась к телефону, чтобы написать ответ Конору, и тут в дверь позвонили. «Да когда же это закончится?» — возмутилась Пипа, вставая с дивана. Нога затекла, и Пипа споткнулась, выходя в прихожую. «Сколько можно заказывать с Amazon? Отчим Пипа страдал серьезной зависимостью от быстрой доставки товаров. Она поставила цепочку на задвижку. Это правило появилось в их доме недавно и приоткрыла дверь. Пипа! На пороге стоял вовсе не курьер Амазона. О, привет, Конор! Она открыла дверь полностью. Я как раз писала тебе сообщение. Как ты? И без того румяный и веснущий Конор раскраснелся сильнее прежнего. По виску стекала струйка пота. Он еле переводил дыхание. «Плохо!» — прохрипел Конор. «Что случилось? Зайдешь? Пипа отступила, давая дорогу. «Спасибо!» — произнес Конор, входя в дом. Влажная футболка, собравшись складками, прилипла к спине. «Сюда!» Закрыв дверь, Пипа повела гостя на кухню и указала на один из барных стульев, под которым валялись ее кроссовки. «Пить хочешь?» Не дожидаясь ответа, она взяла из сушилки чистый стакан, налила воды и с глухим стуком поставила перед парнем. Тот вздрогнул. «Ты сюда бежал?» «Ага». Конор взял стакан обеими руками и сделал большой глоток, облив подбородок. «Я звонил, но ты не отвечала, так что я решил к тебе пойти. А если бы не застал, дошел бы до дома Рави». «Ну ладно, вот она, я здесь», — сказала Пипа, садясь напротив него. Глаза парня по-прежнему выглядели как-то странно, на сердце у нее было неспокойно. «Выкладывай. Что-то случилось?» «Да». Конор вытер подбородок запястьем. Он открывал и закрывал рот, как будто репетировал слова, прежде чем произнести их. «Говори уже!» «Мой брат!» — наконец вымолвил он. «Джейми! Пропал!»